Король подошел к болотникам, внимательно наблюдавшим за ним, и вытащил из ножен меч. Он взмахнул мечом, как и должен был сделать, чтобы отдать приказ выпустить псов. Слуга, стоящий у ворота, открывающего решетку подземного коридора, не сводя вытращенных глаз с короля, который смотрел прямо на него из-под поднятого забрала, налег на ворот. Решетка, открывающая коридор, поползла вверх. «Ваше Величество!» Зарал обредший наконец голос Гаве: Что вы делаете, ваше Величество, остановитесь! Не спускать псов, не спускать! Вров, один за другим, звеня цепями, выкатывались громадные псы-убийцы. К слуге, все так же вращающему ворот, кинулись стражники. Слугу сшибли с ног, но дюжина чудовищных псов и вечу их горбун валом колпаке, который, находясь под землей, не мог слышать речи короля, и видеть того, что случилось за несколько мгновений до того, как начала подниматься решетка, уже покинули коридор. Решетка с лязгом упала. Король опустил забрало шлема. «Ваше Величество!» – орал Гавен, бегая туда-сюда по дворцовой стене. «Остановитесь!» Члены Королевского Совета застыли там, где стояли. Происходящее оглушило их. Марун, увидев рядом с приговоренными короля, резко натянул цепи, сдерживающие псов. Псы ответили на это злобным рычанием, но все же остановились. Шум толпы нарастал, подобно шуму начинающегося ливня. Сначала редкими каплями прозвучали чьи-то вскрики, потом гомон усилился и, наконец, загрохотал оглушающим воем. Этот вой раздражал псов, прекрасно чувствующих разлитое в воздухе волнение. Черные твари искалили клыки и скребли лапами землю. Один из псов медленно двинулся вперед, к приготовленным для него жертвам. Его примеру последовали остальные одиннадцать. С Маруна слетел его колпак. Подошвы башмаков горбуна зашуршали по земле, псы тащили его вперед. Задыхаясь, Марун дергал то за одну, то за другую цепь. — Верно ли я поступил? — не оборачиваясь к болотникам, спросил Эрл. В его голосе не было вопросительной интонации. «Ты следовал своему долгу», – ответил Герб. «А значит, не имеешь права сомневаться». Гавен просто обезумел. За всю свою жизнь он перенес столько жутких ситуаций, но то, что творилось близ зубастого рва сейчас, было просто чудовищно. Первый королевский министр никак не мог опомниться – И поэтому появление рядом с собой верзила Атара, растрепанного и запыхавшегося, с залитой кровью могучей голой грудью, воспринял как продолжение всего этого бешено закрутившегося бреда. Кто-то из генералов попытался остановить северянина, но тот двинул его локтем в голову, и генерал загромыхал доспехами вниз по каменным ступеням, ведущим на стену лестницы. Больше никто задерживать Атара не осмеливался». Верзило кинул взгляд на пустое кресло, потом на дно рва, и, мигом оценив ситуацию, сиганул со стены, метя ухватиться за знамя, по которому соскользнул Эрл. Ухватился и, быстро перебирая руками, стал спускаться. Знамя разорвалось надвое, когда до земли оставалось совсем немного. Аттар упал, но тут же вскочил. Махнул кулаком несколько раз, сбив с ног подскочивших к нему, перехватил занесенную над его головой алебарду, и пинком отправил ее владельца, теперь уже бывшего, в непродолжительный полет. Расстояние дорва он преодолел в два длинных прыжка и через мгновение уже стоял рядом с болотниками и королем. «А я знал!» – шумно дыша заявил Атар Эрлу, переламывая древко захваченной алебардая колено. «Знал, что как-нибудь так оно все и выйдет. Не может же быть, чтобы наш брат и...» Он мельком оглянулся на рычащих черных псов-гигантов и крутанул алибарду с вдвое укороченным древком, действуя ею как топором. Гвардеец, молчавший во всеобщем гамме, один из тех, кто вел к месту казни болотников, медленно подошел к орву и остановился на самом краю, покачиваясь, точно на что-то решаясь. А потом вдруг прыгнул вниз, поднялся и прихрамывая подбежал к своему королю и встал рядом с ним, крепко сжав рукоять меча. «Уберите псов!» – хрипел со стены Гавен, но вряд ли кто-то его слышал. Впрочем, и без его приказов ворот пытались провернуть, повиснув на нем сразу несколько человек. Но механизм решетки намертво заклинило. А черные псы, растревоженные диким шумом, щеря клыки, все ближе подходили к людям на дне рва. Марун, на бледном лице которого резко выделялись темные пятна, Ожесточенно манипулировал цепями. Но теперь, кажется, понимал, что до того момента, когда зверюги окончательно выйдут из-под его контроля, остались считанные мгновения. В ров спрыгнул еще один гвардеец. И еще один. Гавен там, на стене, взялся за голову, уже не пытаясь что-то сделать. Молчали рядом с ним, растерянно переглядываясь, и другие придворные. Первый королевский министр господин Гавен тоскливо смотрел, как прыгали в ров гвардейцы и стражники. Кое-кто из простых горожан выворачивал колея из ограждения и тоже прыгал на дно рва, чтобы встать рядом с королем. «Они ведь еще четверть часа назад жаждали увидеть кровавую расправу», – простонал вслух свои мысли министр. «А сейчас проклятые болотники свели с ума целый город». Тонкая фигурка легко слетела в ров, кувыркнулась через голову и оказалась подле короля. В руках у нее был меч. «Ваше высочество!» – звенящий выговорил Эрл. «Только не вы! Я же запретил вам являться на казнь!» «Я не забыла об этом!» – тряхнула золотыми волосами принцесса Лития, сменившая пышное платье на свою кожаную дорожную одежду. «Но вот я о чем подумала!» «Если сознательно приступаешь к королевскую волю, понимая, что тебя неминуемо ждет наказание, ты искупаешь свою вину, а, сэр Кай?» «В ваших словах нет логики», — сказал Кай. «Здесь опасно, ваше высочество», — рыкнул Эрл. «Смертельно опасно. Этим тварям не страшны ни клинки, ни магия. Вряд ли кто-то переживет этот бой. Брат Аттар». «А?» — с готовностью откликнулся северянин. «Попытайся освободить брата Кая и брата Герба!» Аттар послушно взялся за цепи, приковывающие Кая к врытому в землю бревну. «Напрягся!» «Нет!» – прохрипел он, отшатнувшись. «Ничего не получается!» «Опасно!» – услышал вдруг король, удивленный голос Кая. «О чем вы, ваше величество?» В этот момент один из горожан, сверзившихся в ров, в приступе пьяной отваги замахнулся колом на псов. Для твари это стало последней каплей. С рычанием черный пес взвился в воздух, потащив за собой маруна и всю свору. Пронзительный свист вонзился в тварь, как стрела. Пес рухнул на землю прямо перед вцепившимся в свой кол дербионцем и пополз назад, скуля, как побитая дворняжка. Спасенный горожанин сел там, где стоял, потом качнулся, закатил глаза и провалился в глубокий обморок. Герб свистнул еще раз, как-то необыкновенно заливисто. Громадные черные чудовища, поджав хвосты, отступали. Марун, поднявшись с земли, смотрел, как жмутся к решетке коридора его парнишки и, кажется, не верил своим глазам. Не верили своим глазам и все, кто видел молниеносное превращение грозных монстров в жалких щенков. «Как это?» – опустив меч, пробормотал обернувшийся к болотникам Эрл. «Это же всего лишь животное», – сказал Кай. «А подчинять себе животных умеет любой болотник». Король поднял забрало, а потом и вовсе снял шлем. «Ну что же?» Серьезно проговорил он, бросив взгляд в сторону решетки, около которой растерянно стоял горбун в окружении своих скулящих псов. «В своде законов Гайлона ничего не сказано о том, что приговоренных можно казнить дважды. Вы исполнили свой долг, братья, выполнив мою королевскую волю». Кай повел плечами и просто вынул руки из цепкого захвата кандалов. Затем присел на землю и также легко освободил ноги. Герб сделал то же самое. Примолкшие люди и над нервой, и на поверхности земли во все глаза смотрели на болотников. Решетку все-таки подняли, и совершенно потерянный Марун увел с собой все так же жалобно скулящих псов. Первый королевский министр, господин Гавен, стоя на стене смотрел вниз и ничему уже не удивлялся. Он чувствовал себя полностью опустошенным. «Все провалилось». Все получилось совсем не так, как он планировал. Но это произошло. А значит, жить ему осталось ровно столько, сколько понадобится Лилатирию, чтобы принять решение уничтожить его. Гавен прислушался к себе. Положил руку на левую сторону груди, где под сердцем жило существо, готовое в любой момент, по приказу одного из высокого народа, сомкнуть когти, пронзив его плоть. Ничего первый министр не ощутил. Он не выполнил того, что от него требовали, и должен был умереть, а он до сих пор жив. Почему? Может быть, эльфы пощадили его? Может быть, они дадут возможность Гавену искупить вину? Все-таки министр столько сделал для них, и столько еще сможет сделать. Он им нужен. А может быть, высокий народ почувствовал в этих болотниках то, что в этот день почувствовали многие в городе Дорбионе? То, что почувствовал и сам Гавен? Силу, которой невозможно противостоять. Он вдруг почувствовал острую жалость к себе и своему королевству. И тоску по временам правления Ганилона Милостива, по тем временам, когда жизнь текла тихо и размеренно, как надо. И собственная судьба стала ему окончательно безразлична. И только его сознание впитало эти мысли, как первый королевский министр ощутил горячий и сильный толчок в груди. Косматые радужные хвосты закрутились в его глазах. Он упал, и изо рта его плеснул фонтанчик черной крови.